Цикада взяла оба серпа в одну руку, а другой смахнула насекомых с кожи. Они собирались на ней, и она начала это чувствовать хорошо. И снова импульс во все стороны от нее. На этот раз она подержала его некоторое время, и моим насекомым стало от этого плохо. Их координация ослабла, они замедлились, и их чувства, те, что работали в темноте, начали барахлить. Через секунду или две тоже начала чувствовать себя нехорошо. Небольшое головокружение тошнота... Мрак сидел сгорбившись, сложив руки на коленях, но было непонятно, это от воздействия цикады или от нанесенных ею ран. Под движением цикады я поняла, что она нас не видит, это была их локация, тогда почему она не использует ее постоянно? Меня раздражало то, что, похоже, практически у всех кейпов находится способ борьбы с насекомыми, иначе значительно осложнило бы ей наши поиски. Мне было сложно представить способности цикады. Я слышала о ней, видела фотографии, читала о ней в интернет-энциклопедии и на форумах, Редко когда она удостаивалась более чем сноски. Обычно она фигурировала как подозреваемая в убийстве или поджоге наряду со шторм-тигром и крюковолком. Никогда мне не попадалось что-то вроде: Цикада обладает ограниченным даром предвидения или Цикада может манипулировать звуком. Насекомые начали отваливаться от нее, теряя способность удержаться на предмете или ориентироваться при полете. Я знала, что наше преимущество тает с каждой секундой и поэтому двигалась навстречу ей, вытаскивая нож. Я проверила, где Крюковолк. Он карабкался на здании позади меня. Возможно, он пытается подняться над облаком тьмы, чтобы найти нас или получше сориентироваться. Я была в трех шагах от цикады, когда почувствовала, как звук затих, и спустя мгновение возобновился. Еще один импульс!» «Осторожно!» — крикнула я, притормаживая, торопливо отступая, но я действовала слишком медленно. Та уже разворачивалась в и она ударила меня рукоятью одного из лезвий по горлу сбоку, к само же лезвие обхватывало шею сзади, не давая мне отступить. Я еще не успела ничего сделать, как она потянула лезвие на себя, и я пошатнулась, сделав несколько неверных шагов в ее сторону. Она поправила захват, замахивая старым серпом. Удар пришелся в бок живота. Я согнулась пополам и рухнула на землю. Мрак что-то прокричал, но его слова не доносились до меня сквозь тьму. Цикада испустила еще один радарный импульс, затем бросилась к мраку. На сей раз она перехватила его руку, затем она отступила, создавая непрерывные искажающие чувства шум, чтобы еще раз вывести из строя насекомых. Марак поднял позаимствованный пистолет, и его рука дернулась. цикада не могла видеть выстрелы, но в чем бы ни заключались ее способности, это мешало Мраку прицелиться. Ни одна пуля не попала в цель. Он перестал стрелять, либо у него закончилась обойма, хотя до этого было рановато, либо он решил экономить патроны. Я поднялась на ноги, чувствуя, как Бог горит от боли. Лезвие не пробило костюм, но в этом месте бронепластин не было, а ткань почти не смягчила удар. Хотя и не дала цикаде выпустить мне кишки. Но цикада была больше меня, сильнее, и она хорошо владела своим оружием. Больно было еще как. Как только я почувствовала, что не упаду, если начну двигаться, я рванулась к ней с ножом в руке. Я надеялась, что если буду действовать быстро, то успею, прежде чем она снова использует радар. Но мне не повезло. Когда я поняла, что она уже издала очередной звуковой импульс, она уже двигалась. Острия лезвие просвестили рядом с моей головой, Она целилась туда, где маска только частично защищала меня. Я слишком разогналась и уже не могла увернуться от лезвий, направленных в мою сторону. Я наполовину упала, наполовину пригнулась, и вместо того, чтобы всадить ей нож в спину, я вонзила его в бедро. Похоже, что техника, благодаря которой она уклонилась от пуль, не работала, если она не видела атакующего. Несмотря на боль, она не стала отвлекаться, а подняв оружие, размахнулась, чтобы ударить меня по голове. У меня не было возможности уклониться». Мрак поймал её запястье на середине замаха и рывком вывел ее из равновесия до того, как она успела нанести удар. Она двигалась плавно, несмотря на лезвие в бедре. Перехватив оружие свободной рукой и издав еще один радарный импульс, цикада приготовилась ударить Мрака. Я провернула нож и обоими руками вытащила его из ее ноги. Точнее говоря, я протащила нож по ее ноге, горизонтально разрезая ей бедро, затем извлекла. Она рухнула на землю, и Мрак положил руку мне на плечо, чтобы увести меня прочь. Цикада лежала на тротуаре, прижимая руки к ране. «Ты в порядке?» – спросила мрак, убрав Тиму в пределах одного шага от нас. «Я вся в синяках, но да, в порядке. На самом деле это я должна тебя спрашивать. Насколько все плохо?» Он убрал Тиму вокруг своего тела, и в сумраке я увидела, что лезвие искусно прорезали его куртку и футболку, исполосовав перекрещивающимися красными линиями его грудь. Более уродливая рана виднелась на правой руке, От локтя до запястья, особенно заметно из-за того, что разрез тянулся до манжеты его костюма, оставляя рукав свободно висящим вокруг локтя. «Выглядит хуже, чем есть на самом деле. Мне приходилось сталкиваться с такими, как она в спаррингах и на занятиях по борьбе. Первыми ударами она просто производила впечатление. Неглубокие, болезненные, но не причиняющие реальный вред. Глупо с ее стороны», — пробормотала я. «Я рада, но это глупо». Она, скорее всего, об этом даже не задумывалась, — Уверен, что она подцепила эти трюки, сражаясь на ринге, а затем включила в свой стиль. Он посмотрел в направлении Волка и вздрогнул от того, как движение сказалось на его травмированной груди. «Нам нужно идти». «Согласна». Мрак открыл путь в темноте к фельдшеру. Мы убедились, что она жива, затем помогли ей прохромать к машине скорой помощи, и на этот раз большую часть тяжелой работы делала я. Я оперативно прихватила некоторые средства первой помощи и засунула мази, таблетки и перевязочные материалы в сумку, Я еще не успела закончить, как люди выверто пошли назад, к полицейским заслонам, опираясь друг на друга. Мрак затапливал тьмой более обширную область, а я собирала вокруг себя большую часть троя. Я оставила только самый минимум насекомых, необходимых для перемещения без помощи зрения в пространстве, заполненном тьмой мрака, и тех, которые будут отслеживать присутствие крюка волка. Были еще те, кого я не смогла подчинить, они валялись беспомощными из-за несмолкаемого ультразвукового гула, который все еще издавала цикада. Но мне хватало тех, с которыми я могла работать». Мы постепенно ушли, пока Крюковолк не додумался атаковать место, где разбилась машина скорой. Мы прошли почти четыре квартала, прежде чем мрак почувствовал, что уже достаточно безопасно, чтобы рассеять тьму вокруг нас. Я понимала, что мы были в большей безопасности в темноте, но иррациональная часть моего разума была снова рада святую звуку. Я бросила еще один беспокойный взгляд на мрака, пока мы шли. «Похоже, теперь моя очередь что под тебя. С тобой все будет в порядке?» «Вот же, блять! Он осторожно коснулся груди, не давая мне прямого ответа. «Какие у нее способности?» «Сверхбыстрая реакция?» «И что еще ты там говорила?» «Радар?» «Сверхбыстрая реакция?» «Хорошая догадка?» «Я до этого не додумалась. Еще она издавала что-то типа инфразвука. Он и вызывал тот дезориентирующий эффект. Она могла использовать его для их локации или чего-то в этом роде. В такие моменты я понимаю, как много сплетниц дают команде». «Ненавижу драться вслепую!» Мы остановились у старой церкви, окна которой были забиты досками. Мусор и несколько полупустых мешков с мусором валились у фундамента здания. Мы вышли внутрь. Регент примостился на краю помоста под алтарем. Сплетница сидела верхом на одной из скамеек, поставив ноги на сиденье. Сука вышагивала в задней части церкви. В самом дальнем от входа месте Ее собаки гигантскими силуэтами двигались в темноте проходов. «Если бы не свет, проникающий в щели между досками на окнах, я не была уверена, что заметила бы их там». «Мрак!» Сплетница вскочила с места. «Что произошло?» Напоролись на крюковолка, шторм тигра и цикаду. «Эти трое обожают колюще режущее», — сказал мрак. «Нам еще повезло, что мы так легко отделались». «Садись!» — скомандовала я мраку. Шипя сквозь зубы, он снял куртку, затем обратил внимание на футболку, которая прилипла к его груди из-за крови, сочившейся из порезов, Вместо того, чтобы снять шлем и стянуть одежду через голову, он разорвал футболку на груди, сбросив обрывки. Теперь на нем не было футболки, но шлем остался. Я доставала медикаменты, чтобы промыть ему раны. «А у вас были проблемы?» — спросил мрак. «Ровно настолько, чтобы нам стало как-то неспокойно. Сука вырубила несколько головорезов, но остальные разбежались, и, скорее всего, им теперь известно, что мы где-то в этом районе». «Чистота?» — спросил он. «Она неподалеку. Сказала регент, как всегда, в рассеянной и безэмоциональной манере. Мы видели свет и слышали шум, когда она разрушила еще несколько зданий. Она покинула этот район совсем недавно. Сплетница повернулась ко мне. «Дай мне вот это. Я займусь его рукой». Я передала ей чистящий раствор и несколько дезинфицирующих салфеток и услышала, как мрак пробормотал. «Вот же дерьмо. Надеюсь, цикады не из тех, кто покрывает оружие ядом». «Типун тебе на язык!» Ахнула я в ужасе. Успокойтесь! Сплетница казалась раздраженной. Моя села говорит, что я да нет. Я кивнула, но мой пульс все еще не успокоился из-за той внезапной тревоги. Когда я оторвала взгляд от запасов медицинских средств, прихваченных из машины скорой помощи, и посмотрела, как у сплетницы продвигаются дела с рукой мрака, я заметила, что его шлем череп повернут в мою сторону. Он смотрел на меня. О чем он думал? Какое выражение было на его лице? Я думаю, нам нужно прибегнуть к партизанской тактике. Заговорил мрак, поворачиваясь к сплетнице: У нас есть собаки, это дает нам мобильность. Преследуем и захватываем врасплох отдельные группы, обезвреживаем их и исчезаем, прежде чем покажется подкрепление или героя. Сплетница покачала головой. Есть тут одна проблемка. Какая? Она указала на его грудь. Может, и не отравлен, но крови ты потерял изрядно. Бесип заклад, что как только ты попытаешься сделать что-то, требующее серьезного напряжения сил вот как поездка на собаках, например, ты потеряешь сознание. «Не спорьте со сплетницей», — вставил Ригент. «Она жольничает». «Мы должны покончить с этим побыстрей», — сказала сплетница. «Не только потому, что мрак ранен, но и потому, что если чистоту не остановить, скоро она сравняет весь наш район с землей. Придется действовать настолько решительно, насколько возможно». «Решительно», — повторила я за ней. Мне не понравилось, как это прозвучало. «Мы пойдем прямо к чистоте». «Да ну нафиг», — покачал головой мрак. «Я не представляю, как нам с ней справиться». «А я представляю», – парировала сплетница. «Будет непросто и риск большой, но это наша лучшая возможность разрулить ситуацию. Однако действовать нужно быстро, иначе возможность исчезнет. Рой, начинай его зашивать, а я пока объясню, что мы будем делать». Я сглотнула, кивнула, перевела взгляд на сумку с медикаментами и нашла нить и иглу. «Как ты сегодня уже говорил?» – сказала я мраку тихо, «вытаскивая пульки иглу с продетой в нее нитью». «Заранее извиняюсь». Чёрт побери, пробормотал он.